Глава 27. Мэри. Разговор. Во дворце было пусто и неуютно. Лучшая часть мебели исчезла. Та, что осталась, вызывала неприятные ассоциации. По этой или по какой-либо другой причине Мэри старалась больше времени проводить на воздухе. А тут, как назло, зарядил нескончаемый дождь, и по неволе приходилось сидеть под крышей. Новости не радовали. Командор гулял по архипелагу, предпочитая его английскую часть, а в распоряжении губернатора не осталось флота, чтобы помешать ему. Мэри бесцельно ходила из комнаты в комнату, долго стояла у окон, смотрела на сплошную пелену тропического дождя, обрушившуюся на мир с мрачных небес. В гостиной, той самой, где сангвейер убил командора Пири, сидел отец сэром Чарзом. Неспешно пили вино. Смотрели на пламя в камине, словно огонь оставался единственной отрадой. Лорд Эдуард с сочувствием взглянул на дочь. Она стала еще грустнее в последнее время, словно какая-то мысль упорно не давала девушке покоя. Или это была не мысль, а намного хуже? Чувство? Присоединяйтесь с Мэри. Мэри присела с мужчинами и подобно им устремила взор на огонь в камине. Мы тут как раз беседуем о нашем общем знакомом. Нам с вашим отцом в молодости довелось немало побороздить эти воды, но о таких наглецах не слыхали даже в лучшие годы в левустерстве, поведал сэр Чарльз. «Командор Сангльер, благородный человек, несколько рассеянно отозвалась девушка. Кто спорит? Однако за свои дела вполне достоин виселицы, ответил дочери лорд Эдуард. «Благородный наглец», — совместил обе точки зрения сэр Чарльз. «Одна его записка чего стоит?» «Но вы же сами хотели увидеть его. Вот он и явился к вам». Мэри уже знала о неудачной попытке захватить Санглиера и потому произнесла это, словно оправдывая хлебустира. К счастью для сэра Чарльза, ей ничего не было известно о другом неудавшимся варианте покушения. Причем из-за какой-то ошибки сработавшемуся до попытки Коршуна. Хотя должно было наоборот. Не удалось бы похищения тогда... Признайтесь, затея с Коршуном была не очень удачной, обратилась к своему другу Лорд Эдуард. Вы не правы, затея неплоха. Исполнители оказались для нее мелковаты. Этот санглиер сам дьявол, не согласился Чарльз. Хотя тот же кошн в свое время, как вы несомненно помните, был довольно неплох. «Был. Вы напомнили еще об одной проблеме. Что делать с командой Магдалены? Проще всего объявить о том, что часть пиратов захвачена нами в плен, и перевешать их без суда». Прямой словно жертв, лорд заявил об этом без тени смущения. «Любые средства хороши, если не ведут к благу». Толстяк задумался. Он разделял мнение своего друга в главном. Однако, счел нужным, прикинуть, нельзя ли использовать незадачливых похитителей как-нибудь иначе. После случившегося путь на французские территории им был отрезан. Следовательно, они будут готовы на все, лишь бы выполнить приказания новых нанимателей. И главное, практически бесплатно, если не считать самую главную плату их собственной жизни. Повесить всегда успеем. Мне кажется, самое лучшее – объявить им приговор, но несколько задержаться с его исполнением. «Может подвернется случай вторично использовать эту кампанию против Сенглиера», произнес сэр Чарльз в итоге своих размышлений. «Тем более у них есть все основания считать нашего задиристого друга персональным врагом». Губернатор вздохнул. «Не обижайтесь, сэр Чарльз, но только после ваших советов мы уже вынуждены обратиться за помощью к испанцам». В Англии за такое нас по головке не погладят. Для Мэри это не было новость После гибели последних британских кораблей, господство в море переходило к французам. Пока в метрополии осознают опасность, пока снарядят новую эскадру, а время не ждало. По неволе пришлось обратиться к новым союзникам, совсем недавно бывшим главными врагами. Лорд Эдуард самолично отправил им большое послание, где убедительно просил в ответ на дерзкие вылазки французских флюбустеров атаковать порт ДП и лишить пиратов их основной базы. Буквально позавчера пришел ответ. Адмирал испанского флота Дон Эстебан, далее шел список из еще шести имен, которые Мэри не запомнила, заявил, что выступает с уверенными ему кораблями Гаити, где сравняет главный французский город с землей. Кто же узнает? Сообщим, что это была независимая акция наших союзников, возжелавших отбить вторую половину принадлежащего им острова. Тем более, что лично я сомневаюсь в успехе. Вспомните, благородный лорд, что испанцев в здешних водах били все, кому не лень. Нет, настоящего флегустиера может одолеть только флегустиер. Тут нужна не меньшая дерзость, храничившая с безумием. К сожалению, в последние годы джентльмены удачи несколько измельчали. Времена Моргана безвозвратно ходят в прошлое. Нет больше таких отважных главарей, а без них в любую стерень ничто. Был бы я несколько помоложе, или был бы у меня сын тогда? на помолодеть сэр Чарльз не мог. Тучный, несколько рыхловатый, он давно потерял былой боевой задор. Что же до сына? Откуда он мог взяться у закоренелого холостяка? Да протянул ответ на это лорд. Вместо сына потомок славных властителей имел дочь. И пусть она прекрасно владела оружием, отличалась отвагой, дерзостью, но кто в состоянии поручить подобное дело девушке? Сама мысль и та смешна Погруженные в свои невеселые раздумья, друзья не обратили внимания, как вспыхнуло вдруг лицо Мэри. В ее глазах вместо привычной в последнее время грусти Зажлось воодушевление, словно девушка наконец увидела тот путь, который долго и безуспешно искала. Капитанов действительно нет, после паузы зрел губернатор. Сэр Джекоб Фрейн был одним из последних рыцарей моря. Да только где он теперь? Порой мне кажется, что его конец своего рода плата за то, что он заварил всю эту историю. Я тут недавно встретил Джорджа. Вы тоже должны помнить его по Елизавете. Настоящий моряк смелый, умелый, безжалостный, преданный мне каждой клеточкой. Вернувшись в здешние воды, он долго ходил боцманом, даже забирался в тихий океан. К чему это я? Ах, да. Джордж тоже говорит, что будь сейчас на нашей стороне настоящий капитан, и с англиером было бы покончено в 2-3 месяца. Джордж даже готов лично набрать команду из отборных сорвиголов, Но только кто ее возглавит? Корабль же без капитана – нонсенс. Да, Джордж – славный моряк. Но вы обратили внимание, что настоящие идеи носятся в воздухе? Они приходят в головы самым разным людям, вне зависимости от их происхождения и положения. Мой дорогой друг, что толку от идей, когда нет людей для их осуществления? Не без патетики, воскликнул лорд Эдуард. Мы с вами действительно уже не молоды, дабы лично возглавить мерзостное, дерзостное предприятие, а нынешняя молодежь лишена нашего былого задора и абсолютно не годится для дела, где одной смелостью не обойдешься. И в гостиной вновь на какое-то время повисло молчание. За стенами дворца под тропическим ливнем мог город, уже дважды пострадавший от одного и того же человека. И это не считая того, что тот же человек натворил рядом. И пусть не очень верилось, что в первый, самый страшный раз этот человек не только вырвался из охваченного пожарами порта, но и вызвал жестокое землетрясение, молва упорно связывала оба эти дела в одно целое. С молвой бороться бессмысленно, но с человеком-то можно. Или это не совсем человек, а как утверждали некоторые послания дьявола Иначе чем объяснить его феноменальные успехи во всех предприятиях? в дерзком бегстве, в уничтожении эскадры, в той свободе, с которой он пускается в любые дела. Уже не говоря о кратком времени, которое потребовалось самозванному командору с французским прозвищем, чтобы от полной безвестности подняться к вершинам славы. Если мужчины думали о противнике исключительно как о враге, пусть и отдавая ему дань невольного уважения, то в памяти Мэри то и дело всплывала к их случайных встреч. Залитая кровью палуба Виктории, смертоносный танец санглиера, прокладывающего путь сквозь толпу отчаянно сопротивляющихся последних защитников регата. Поединок с ним, когда остальные уже сдались. Сейчас, в отдалении от битвы, девушка вспоминала, что командор только защищался от ее натиска, не сделав ни одной попытки перейти в контратаку. Даже шпагу из юрки он выбил так, Но старался ни в коем случае не причинить боль. А еще было прощание. Риск, на который пошел предводитель пиратов, дабы достать пленницу к родным для нее берегам, избавить ее от неприятности нахождения среди буйной волницы И был визит к прежнему губернатору. Сообщение, что отец и сэр Чарльз по-прежнему находятся на острове, снабженный всем необходимым. Ее выстрел, невольные объятия. Тело жило памятью о крепких руках, в ласковом прикосновении ладони к волосам, ощущением того, как приятно чувствовать собственную беззащитность. Эти воспоминания Мэри изо всех сил гнала прочь, только сил почему-то оказывалось слишком мало. Совсем как в тот момент, когда она припала к груди Санглиера и никак не могла, да и не хотела отодвинуться прочь. А потом была последняя встреча. Рык командора, отгоняющего прочь своих головорезов в тот самый момент, когда Мэри думала лишь об одном – не попасть к нападавшим живой. Его нешуточная угроза самолично расправится с любым насильником. Оружие, полученное ею из его рук. Короткая совместная прогулка, непонятно для кого более рискованная – для нее или же все же для ее провожатого. Одно слово. Истреченные солдаты открыли бы такой огонь, что хоть одна пуля нашла бы свою цель, и не было бы сейчас никаких проблем. Как оказалось, о последнем случае помнила не одна Мэй. Сэр Чарльз грузно поворочился в кресле и повернулся к дочери своего друга. «Я хорошо понимаю вас, леди, и тот несравненный риск, когда вы находились рядом с англиером но было бы лучше, если бы...» Вы как-то сообщили солдатам, кто именно находится с вами. И я поступила так, как сочла нужным. Редяным тоном отчеканила Мэри. Командор Санглиер пришел ко мне на помощь в тот момент, когда остальные предпочли сбежать, немало не беспокоясь о моей судьбе. Упрек был жестоким. И пусть мужчины уже объясняли девушке ситуацию, им поневоле захотелось оправдаться вновь. «Мы послали к вам сэра Генри, дабы он нашел вас и предупредил о срочной необходимости оставления города». Вид у лорда был несколько виноватым. Он понимал, что гораздо лучше было бы самому заняться спасением дочери. Но обстановка заставляла торопиться, а сэр Генри не только вызвался найти некстати отправившуюся на раннюю прогулку леди, но и дал слово, что сделает все, дабы доставить ее в безопасное место». Доставить Мэрию в безопасное место он не сумел, но сделал действительно все. Тому доказательство его отчаянная попытка застрелить Сенглиера. Попытка, едва не увенчавшаяся успехом. Не забывайте, леди, что встреча с нами была главной целью пиратского нападения на город, наполнил со своей стороны сэр Чарльз. Так и встретились бы с ним. Я же передала вам, что командор Сенглиер настоятельно просил явиться к нему для беседы напомнила девушка. «И вторично попасть к нему в плен?» саркастически усмехнулся сэр Чарльз. «Я уверена, плена не было бы», твердо ответила мэри. «Речь шла именно о беседе. Как сказал командор Сенглиер, вы сами очень жаждали поговорить с ним, и он просто пошел навстречу вашим желаниям». Присущей ему форме, толстяк вновь не удержался от ехидного замечания. «Но вы же не думаете, сэр Чарльз, что ваш, наш противник мог согласиться предстать перед вами в качестве пленника. Вы же сами установили, что командор был продан ран, раненым в рабство, сбежал и только после этого занялся своим нынешним делом. Когда-то Толстяк частенько возился с дочерью своего приятеля, совсем как родной дядя. С тех пор по детской привычке Мэри частенько и звал его Чарли. А вот называть Сенглиера командором она стала недавно, но с завидным постоянством. Не то из-за уважения, не то подчеркивая положение, занятое синглиером среди пиратов. Ее фраза вызвала у мужчин сдержанный смех. Так лорд и сэр продемонстрировали, что вполне оценили юмор своей собеседницы. Знакомые с командором не понаслышке, они, разумеется, не считали, что он согласится быть клейником. Но они думали, с какой видимой легкостью сумеет одолеть команду Магдалены, тем более по рассказам Коршуна, Вначале дела шли настолько хорошо, что никакому похищению прибегать не пришлось. Санглиер сам поднялся на борт в одного моряка, велел выходить в море, но дальше... Знаете, уважаемая мэрия, если мы не найдем способ нейтрализовать вашего благородного многоженца, то нам явно будет не до шуток. Надо любым способом заставить его убраться из архипелага. По Францию, на родину, к дьяволу, к женщинам, разум до сих до них так и хочет, куда угодно. Вы-то с лишением титула, но нам с вашим отцом не сносить головы, серьезно произнес сэр Чарльз. Девушка прикусила губу, видно, ей было неприятно упоминание единственной слабости командора, да и угроза нависшим отцом вещь далеко не шуточная. Извините, господа, Мэри поднялась и прошествовала к выходу. Отец задумчиво посмотрел ей вслед, повернулся к сэру Чарльзу и односложно спросил. «Вы думаете?» Его друг ответил красноречивым вздохом. вы мой лорд. Но знаете, мне почему-то кажется, что оно и к лучшему. Гордость не позволит вашей дочери запятнать фамильную честь. Но это же гордость заставит нашего противника почувствовать, что не он хозяин здешних вод и земель. По крайней мере, я очень надеюсь на это». Более того, похоже, это вообще последняя наша с вами надежда. Сэр Чарльз красноречиво коснулся руками шеи. Подразумевал он топор или банальную петлю, значение не имело.